Глава двенадцатая. Праздник двух солнц. Лето 1583 год. Полуостров Ямал. После ухода предателя Иван погрузился в долгую задумчивость, кое не прервал даже довольно сытный обед, из испеченный рыбы и жареной на вертеле дичи. В качестве питья подали обычную воду и даже оставили кувшин в келье, вдруг да гость-узник захочет попить. Пищу приносили стражники-менквы, договориться с которыми не представлялось возможным. Они просто не понимали слов, а между собой общались какими-то краткими криками, рычанием, да и то редко. Верно, колдуны сердца полностью подчинили себе сумрачное сознание людоедов, превратив их в некое подобие злобных цепных псов. Не убежишь. К тому же выход из пещеры в протоке сторожил свирепый дракон. Жаль, пищали с собой у пленника не имелось, а то бы... Итак, он зачем-то нужен колдунам. Для того и похитили. Хорошо не голова. В портах, в рубахе и в сапогах, но без кафтана. Что-то Иван совсем не помнил, как одевался. Успел сам или одели? И нужен один. Казаки так, мясо. Их, скорее всего, перебьют или стравят промеж собой, наслав какое-нибудь коварное заклятие как уже проделывали солью. Что же касаемо самого атамана, то, верно, здешние волхвы собирались привлечь его на свою сторону с помощью злата. Все просто. Могут еще надавить, используя Настю, если поймут, что девушка Еремееву так дорога. Да поймут, что тут понимать-то. Тогда Иван погладил шрам. Тогда, может быть, нужно сделать так, чтобы их с связь выглядела случайным прелюбодеянием, и не больше. Что на самом-то деле до этой девушке, падшей, порченной девки, атаману нет совершенно никакого дела. Так? Не совсем. Раз нет никакого дела, тогда к чему кормить и содержать пленницу? Гораздо проще деву просто убить, коли никакой особой ценности та не представляет. Убить или отдать менквам, швырнуть, словно собакам, кость. Вот вам за верную службу. Пользуйтесь. Нет, так тоже не пойдет, не годится. Пусть Настя в глазах колдунов будет, как и есть, суженная, будущая супруга. Пусть, если захотят, и через нее надавят. Все лучше, чем просто избавиться от девчонки. Сердца вовсе не дураки, нет. Будут использовать все слабости пленника. И их, эти слабости, нужно колдунам показать, выпятить. В первую очередь злато, потом власть, а затем уж можно и Настю. Чтоб не убили сразу деву, чтоб придерживали на всякий случай. А случаи могут быть разные. Не так-то и далеко казаки, а дракона зубастого, что вход сюда стережет, легко из пушки завалить можно, даже из фальконета, из пещеры, если попасть в голову. «Бежать, бежать, только вот как!» А сперва согласиться на предложение колдунов. Ведь они же будут что-то предлагать. Перебежчик, Карасев Дрозд, явно дал понять это. Согласиться, да. Но волхвы могут потребовать сделать что-то этакое в подтверждение согласия: что-то такое, на что не будет никакой возможности согласиться. Тогда главное потянуть время, но и не затягивать, высмотреть все, побольше узнать, хоть через того же Карасева. Не очень-то он и жалует своих новых хозяев, с крягами вон называл, когда за циновкою никого не было. Значит, не всеведущие волхвы здешние, не всесущие. Да правда и есть, что они, боги, что ли? Ну, наделены какими-то знаниями, колдовать умеют. Да мало ли колдунов да ведьм по городам и весим. И что? Церковь святая, православная, всех таких к ногтю. А в немецких землях их и вообще на кострах жгут. Много не наколдуешь. Вот ведь и эти солнце второе зажгли, а до того сюда, на север, дикий бежали. Боялись кого-то? — Значит, не всемогущий. — Нет, шалишь, брат. Думается, и мысль не каждую подслушать могут, и не издалека, вблизи только. А соли издалека услыхали, так это потому только что каждый казак о ней думал. Мало того, мечтал, болтал с дружками. Иван вдруг тихо засмеялся как человек, вдруг осознавший очевидную вроде бы мысль, раньше почему-то не приходившую в голову. А ведь при всем их колдовстве волхвы напрямую на них влиять не могут. Иначе не пытались бы договориться, не держали бы здесь, не прощупывали с помощью Карасева, просто заколдовали бы, как вон Менквов, да приказали, что надо. Но ведь нет этого. Нет, значит, не могут, значит, не так уж и хитры. На следующий день с утра уже в келье вновь появился дрост. Вошел, как положено, постучав, поклонился, уважение оказывали. Нет этот шпынь, хозяева его, колдуны. Здрав буди, господин Атамания. Что? Едва скрывая презрение, ухмыльнулся Еремеев. — С утра уже пришел с разговорами. Карасев охотно кивнул. — А по что там они зря время тратить? — Ты меня слушай, слушай. Я скажу, как он надобно сделать. — Скажу. Маленькие глазки предателя сияли торжеством. Масластое лицо кривилось какой-то слащавой улыбкой. Дрозд то лебезил перед атаманом, то Харахорий хвастался могуществом своих новых хозяев, и от всего этого делался столь мерзким, что вызвал недюжинное желание съездить кулаком по лицу, от чего Еремеев еле-еле сдерживался, понимая, что если он и может получить от кого-то хоть какие-то сведения, так это только от перебежчика. но ну, не от Менкова же. «Говори, говори!» — сделав над собой усилие, Иван поощрительно махнул рукой. «Про злато перво перво расскажи. Говоришь, много его, Злата?» «На нас с тобой хватит, Атамани!» — с некоторым оттенком панибратства ответствовал Переветник. «И еще останется!» «Нынче Карасев был без своего украшения» золотого зерцала. Видать, надевал его только в торжественных случаях, к примеру, при первой встрече с пленником. Нужно же было произвести впечатление. — Есть, есть, волхвов золотишка, усевшись по-татарски, скрестив под собой ноги, потирал ладони дрост. В том не сумлевайся! Еремеев вмиг изобразил на лице Самую искреннюю заинтересованность. А откуда они берут? Неужто на здешних реках моют? — На здешних! — предатель непроизвольно оглянулся и продолжал уже чуть тише. — Но где точно не ведаю. Да и не любят колдуны о том говорить. Золото для них, как для нас, крест святой. — Тебя, я вижу, уже крестили, — хмыкнул Иван. Доверяют просто, ухмыляясь в рыжеватые усы, Дрост обиженно дернул веком. А разговоры о злате не любят. Чужих так сразу же убьют. При тебе кого убивали? Да не видал тот никого чужого. Просто мысли таку. Мыслитель. Стальные глаза Еремеева смотрели на переветника внимательно и строго. Будто бы ведал, атаман, что-то такое, от чего собеседник вдруг покраснел, потупился, да вдруг, вскинув голову, бросил с обидою. Ежели ты про татарина думаешь, так кто не я. Не я его говорю. На лодке мы плыли, в кустах нашли. А из протоки змеище огроменное выскочила. Татарина прямо в пасть, в кольца. Я к берегу и бежал. Думал, упась, а нет. Там-то в лесу дракон летучий меня как тищами схватил, понес куда-то. Сюда вот, в град Волховский притащил. Карасёв передёрнул плечами. Ужас. Вот такой я в плену и оказался. Думал сперва убьют. Ничего, и тут можно жить. Волхвы меня речи своей обучили, при себе оставили. Конечно, конечно, покивал Иван, ты же им все рассказал, все выложил. Они же мысли читают. Предатель дернулся и вдруг шмыгнул носом. Правда, не все. Как это? Не все. А вот об этом Еремеев и сам уже догадался, рассудив, Кабы могли колдуны все его мысли читать, так не стали бы подсылать перевитника, да за циновкой прятаться. И без этого все, что нужно, узнали бы. Карасев от прямого ответа на столь важный вопрос уклонился. Снова заговорил о злате, о богатстве, о власти, а потом вдруг спросил. «Так ты со мной, атамане?» Ты хотел сказать с волхвами. Нет, господине, перекрестившись, ухмыльнулся дрост. Я сам по себе. Что мне выгодно, то и делаю. С колдунами выгодно? Пока да, а там видно будет. Да не сумлевайся, переветник перешел на шепот. Я тебя научу, как себя с ними вести. И не все у них колдуны, да и хороших-то волхвов тут мало, — почитай раз-два и обчелся. Что уж и говорить, деревня. Деревня, говоришь? Погладив шрам, атаман посмотрел на предателя с легкой задумчивостью, сплюнул и словно бы, между прочим, спросил, а много ли у них городов? «Укреплений, столицы и где?» «А солнце колдовском что ведаешь?» «Ничего такого не ведаю, Амания. Вот те крест!» из того перекрестился предатель. «Воли-то особо мне тут не дают. В оковах да под замком не держат, но и ходить разрешают не везде. Я ведь тут раблю, кирпичи из глины леплю». Хоть какое-то доверие от главного здешнего волхва заслужил. Это... За что же? Так, дрост посмотрел в сторону. На рабу я доброго. Значит, ни о волхвах, ни о солнце не знаешь. Вот это хоть селение большое? Да, не маленькое. Пожав плечами, предатель пригладил бороду но не такой уж и большой. Думаю, городов у них вообще нету. Одни деревни. Так в этой-то сколько домов? У главного волхва домище. Карасев принялся загибать пальцы. Большой такой дом, страшный. Ты, Атамане, его сам увидишь в скорости. Еще с полдюжины домов поменьше хижин, но с усадьбами, огородами. Отдельно для молодых воинов. Особый дом, не всякий туда войти может. Бабам так и подавно запрещено. В своем роду парни девок не трогают, считают за зло. А невест присматривают в соседнем селении». «Понятно», — кивнул Иван. «У самоедов да вагулеча истеков бывает такое. Дикий народ». — Могучий! — Карасев встрепенулся, даже плечи расправил, будто речь вдруг зашла о чем-то родном. — Ты, Атамане, всей-то их силы не видал еще. Драконы зубастые, летучие ящер у них за место псинич цепных, людоеды в рабах. — Видал я драконов, — презрительно прищурился Атаман. Один выстрел... Вот того дракона и нету. Да и сильных-то колдунов, сам сказал, раз-два и обчелся. А что, а кроме колдовства волхвы, чем живут? Дрозд повел плечом. Да по-разному. Крестьянствуют, рожь, пшеницу, овес выращивают. Да огороды еще. Говорят, по три урожая в год собирают. Землицы-то благодатные. Охотятся еще. Рыбы ловят. Парни молодые за доблесть чтут шкуру дракона добыть. Небольшого, конечно, малого, но иногда и травоядную зверюгу завалят. Мяса надолго хватит. И что? Ящериц, огроменных, они на копье берут? Мелких на копье, крупных драконами травят. А золото? Золото-то у них откуда? Дрозд обхватил голову руками и болезненно скривился. Ты же спрашивал уже атаман. Не веду и я, то их тайна великая. Спросишь голову вмиг оторвут. — "Ясно, ясно", успокоительно покивал Еремеев. "Ты не волнуйся так. Лучше точно мне скажи. Я им зачем сдался-то?" "Как зачем?" Переветник удивленно развел руками. На свою сторону хотят привлечь, вот как меня, служить себе заставить. Не согласишься? Лютую смертью казнят, отдадут на растерзание дракону, а согласишься, Злато, девки, власть, все у тебя будет. Выслушав, атаман расслабленно присвистнул. Золото, власть. — Звучит заманчиво. — Ты говорил, остальные казаки им не нужны? — Не нужны, господине. Рабов у них полно. Им атаман нужен. Чуть помолчав, Карасев прищурил глаза и, расправив плечи, спросил, не чинясь прямо. — Коли ты атаман согласен, так я живенько волхву главному передам. Далее... Он сам с тобой говорить будет. Еремеев задумался, погладил на виске шрам, посмотрел куда-то в угол за туманенным взором. Со мной дева была одна. Про деву ничего не знаю, вот те крест. Тут же заверил дрост. Атаман покусал губу. А что тут обычно с пленницами делают? Что и везде. Даже еще похуже. Думаю, с твоей еще ничего такого сотворить не успели. У главного волхва об ней сам спроси». «Так когда?» «Про то только сам волхв и знает». Набычившись, переветник вдруг вскинул глаза. «Ну, так что передать? Согласен?» «Да согласен, согласен», — быстро заверил Иван. Коль угодил как кур в ощупь, так чего уж теперь ерепенится-то? После ухода предателя Еремеев еще раз со всем вниманием осмотрел свое узилище. Даже выглянул было за циновку. Однако, наткнувшись на злобный взгляд караульщика Менкова, поспешно убрался обратно. Запустит еще дубиной чучело безмозглое. Стены кельи были сложены из коричневато-красного кирпича сырца. Такой верно и лепил переветник Карасев. Маленькое квадратное оконце выходило в небо. И черт с ним, все равно не пролезть. Измерив шагами узелище, вышло пять на восемь шагов, пленник в задумчивости уселся на ложе из толстых досок отщепов узкая, накрытая грубой тканью, сермягую. Больше в келье ничего не было, ни скамейки, ни даже стола. Глиняную миску со съеденным обедом Еремеев поставил в угол. И вот теперь не поленился, взял в руки, да внимательно рассмотрел. Уродливая казалась мисочка, кривая. Что же волхвы гончарного круга не ведают? А выходит так. Карасев заявился лишь на третьи сутки после того разговора. Весь при параде, важный, на груди золотом сверкало зерцало. Явился не один, с воинами, и на этот раз это были не менквы. Двое мускулистых молодых парней, всю одежду которых составляли набедренные повязки, широкие с золотыми бляшками пояса да плетеные передники. На вид парни сильно походили на остяков или нэ нэ, -нэ разве что были чуть повыше да пошире в плечах. Плоские лица, узкие с небольшой горбинкой носы, жесткие волосы цвета вороного крыла, покрытые загадочными рисунками бронзовая от солнца кожа. В руках воины держали короткие, размером в сожжень пики. У одного наконечник был из камня, у другого — из какого-то металла, скорее всего, из бронзы. «Господи!» — ухмыльнулся про себя Иван. «Они ведь ни пороха, ни железа не ведают!» Волхвы, мать их за ногу! «Дикари! Как есть дикари!» Выбравшись из подземелья, по вырубленной в скале лестнице, Вся процессия оказалась на небольшой площади, вокруг которой зеленели аккуратно огороженные грудами серых камней огороды. Вдалеке же синел лес, а что было дальше, за лесом, то атаман не видел. Жалко, трубы подзорной под рукой не имелось. Да и кто бы позволил смотреть? Меж огородами там и сям располагались крытые соломы хижины. Все из того же, высушенного на солнце кирпича. За хижинами же... За хижинами виднелось нечто такое, от чего узник слегка обомлел и даже попятился, пока не рассмотрел, в чем тут дело. По первости-то, показалось, будто прямо на него пялился огромный ящер с усыпанным квадратными шипами хребтом и длинным, тоже увенчанным устрашающими шипами хвостищем, кои, верно, вполне можно было использовать вместо тарана при взятии вражеских крепостей. Забранная в костяной панцирь голова чудовища торчала как-то несуразно, неподвижно, да и хвост не дергался. Лежал на деревянных подпорках. А вместо лап виднелась кирпичная стенка. Господи, это же просто дом. Большие и длинные хоромы, а шкура ящера — просто крыша. Надо сказать, весьма искусно выделанная. Покрутив головой, Иван заметил еще одни, подобные же хоромы с натянутой на крышу чешуйчатой шкурой какого-то водного хищника, с укрепленной прямо над входом, вытянутой зубастой мордой. Вокруг сих хором бегали, метали копья, боролись молодые, бронзово-кожие парни. «Дом воинов», — вспомнив разговор с Карасевым, — догадался атаман. В дом воинов его не повели. Дрост, не оглядываясь, свернул на широкую утоптанную тропу, ведущую к шипастым хороминам. Перед входом, остановясь, поклонился и, обернувшись, велел ждать. Господи, вот позорище-то! Еремеев едва удержался, чтобы не плюнуть, увидев, как предатель, опустившись на колени, буквально вполз в Хоромины. И также же, выпал. Недолго пришлось ждать. «Заходи, атамане!» — стряхнув пыль с колен, махнул рукой Карасев. «Великий Волхв ждет!» Иван подбочинился. — Это что же, и мне так вот вползать? — Корюш, хочешь оказать почтение, то я не червь. Гордо тряхнув головою, Иван решительно направился к мертвой башке ящера, под которой висела циновка, прикрывающая вход. — Господи, даже дверей у них нету, и эти дикари еще чего-то хотят. — Атамане... «Ты поклонись хотя бы!» Запоздало выкрикнул в ответ дрозд, уже опять опустившийся на колени. Видать, собирался вползти в хоромины следом за узником. «Здрав будь, боярин!» Войдя, Иван все же из вежливости поклонился. Так, слегка. После ярких солнц в хоромине, вытянутой и длинной, Казалось темным-темно, хотя дневной свет все же проникал через отверстие в крыше, точнее, в шкуре. Да и светильники по обеим сторонам горели тусклыми разноцветными огоньками, синими, зелеными, красными. «Ишь ты!» — подивился про себя Еремеев. «Миски не могут сделать, а эти...» «Да и плошки-то, похоже, из чистого золота. И треножники...» — Нет, те все-таки медные. — Падай! — не поднимаясь с колен, прошипел позади Дрост. Падай, Ниц, говорю, ну или хотя бы кланяйся. Иван обернулся. — Так ведь вроде поклонился уже, да и никого тут не вижу. — Туда, за циновки иди, слева, где синие огоньки светят. «Дорожка, значит?» — погладив шрам, улыбнулся пленник. «А ты что, вперед не идешь?» «Не положено то, не можно!» — предатель набычился, но с колен так и не встал. «Пойду за тобой следом». «Ты верно хотел сказать, поползешь?» Язвительно усмехнувшись, атаман спокойно зашагал вдоль синих светильников — чувствуя, как позади, поспешая, пыхтит ползет карасев. Хмыкнув, Иван замедлил шаг, обернулся. Вовсе не потому, что собирался подождать переветника, просто спросил, затаенной усмешкой: А что, воины-то за нами следом не пошли? Волхв не боится? Руки-то у меня развязаны, а охраны никакой. — Тьфу ты! Тьфу ты! Испуганно заплевался предатель. Цз, никогда больше так не говори. Здесь, в хоромине этой, повсюду глаза и уши, всюду стражи, отравленные кинжалы, копья острейшие, стрелы заговоренные. Ага, отметил про себя Еремеев, луки у них все же есть. Ну, не стой, отамания, яростно зашептал предатель. Иди же! Великий волк не любит ждать. Так идем. Ты что, застыл-то? Поклониться, не забудь. А лучше на колени не пади. Ага, как же? Ой, господи, господи, вот ведь гордыня-то. Все, пришли уж. Вон туда, прямо за занавесочку. Заходи. Спрятав презрительную смешку, Атаман отдернул рукой ценовку и вдруг получил сильнейший удар, словно бы кто-то хряснул ему полбу дубиную, или уж, по крайней мере, здоровущим, как у Михейки осло по кулаком, да с такой силой, что аж искры из глаз. Иван так и сел, словно оглаушенный бык, едва не повалился навзничь. Некоторое время так и сидел, мотал головой, ничего не понимая. Вроде никто его и не ударял, ничья тень прочь не метнулась, да и на голове узник ощупал тщательно, не угадывалось ни крови, ни шишки, да и в мозгах вдруг перестало шуметь. Господи, что же это такое было-то? В разгоняемое оранжевыми огоньками светильников полутьме вдруг послышался голос. Потом скрипучий Нехороший смех. — Великий Волхв приветствует тебя, — зашептал на — Глаза-то подними, атамане. Иван вскинул голову, посмотрев вверх. Именно оттуда и слышался голос. На высоком, поблескивающем золотыми бляшками троне, почти под самой крышей, сидел человек в длинных сотливом одеждах, На руках и ногах его переливались златом массивные браслеты, грудь украшала драгоценное ожерелье из маленьких золотых черепов, и такой же череп скалился, белел из-под лисьей шапки. Снова мертвая голова, вернее сказать, маска. «Ох, какой жуткий холод сквозил из этой маски!» как жутко сверкали запрятанные в пустых глазницах глаза. Атаман попытался было подняться на ноги, но что-то его не пускало. Пришлось так и остаться сидеть. Что ж, пусть. В ногах-то, правда, нету. Приветствую тебя, Волхв! Жмущийся позади толмач-перевитник что-то забормотал. Перевел, видимо. Из-под черепа вновь послышался голос Неприятный, скрипучий, уверенный, голос человека, привыкшего повелевать. Великий Волк говорит, что мог бы уничтожить тебя одним взглядом, перевел дрозд. И ты уже это почувствовал. Ага. Иван набычился. Так вот что это было. Однако. Великий Волк, рад, что ты все осознал. И еще он сказал, что может быть, когда-нибудь обучить тебя их речи, но пока еще рано. Такой честь надо бы на сперва заслужить. Ты заслужил. Я же говорил, они мне доверяют. Угу, угу. Что он там еще говорит? Ой, опомнившись, предатель. Испуганный икнул. Спрашивает, в самом ли деле ты знатного рода? Отвечай правду. Волхв сразу же распознает ложь. — Конечно, знатного, — пожал плечами его. — Из детей боярских я. Чего тут скрывать-то? — И ты вхож к своим высшим вождям? Чего — Чего-чего ты сказал, драздище? Хм. Толмач на секунду задумался. «Царь-батюшка, тебя жалуют ли, Строгановы, купцы?» «Но мы же говорили уже про то». «Вот так и скажи». Карасев послушно перевел и, выслушав в ответ длинную тираду, повернул лицо к Еремееву. «Великий Волхв спрашивает, будешь ли ты служить ему верой и правдою?» В обмен на их покровительство, злато и власть. Передай, я много попрошу злата. Хватит ли? В ответ из-под черепа послышалось жуткое карканье. По всей видимости, великий волк изволил смеяться. Отсмеявшись что-то проскрипел. Говорит, злато у них для тебя хватит, только исполнив точности то, что они велят. «Они? Над всем волхвом еще другие волхвы есть, чином постарше, могуществом колдовским побогаче. Так что я должен делать-то?» Волхв говорил с своей жуткой маской черепом. Карасев переводил, иногда запинаясь, то ли от страха, то ли от неумения, Но, в общем, картина вырисовывалась весьма нехорошая. Как понял Иван, с недавних пор становилось все теснее в своей земле. Да и имея такое могущество, можно было бы давно попытаться завоевать и другие царства, подчинив своей злой воле воевод, купцов богатых бояр и, страшно подумать, самого государя. «Так почему же только нашу-то, матушку Русь?» Не выдержав, выкрикнул Еремеев. «Другие-то земли, чем лучше?» «Просто они дальше», — негромко пояснил Дрозд. «Дальше?» — узник засомневался. «А татары? Кучум?» «Так вы первые сюда явились», — так Волхв говорит. «Пришли бы татарские рати, пошли бы на татар». Только потом все равно на Русь повернули бы. Да что их туда так тянет-то? Проведали кое-что, но об этом тебе не надо бы знать. Иван сглотнул внезапно набежавшую слюну. Понятно. А другие страны, речь посполитые, Швеция, Дания, дотянутся руки и до них, и очень быстро. Но сперва Раз уж так вышло, Русь. Вот тут, как понял узник, Великий Волхв Сиртя наконец-то перешел прямиком к делу. Переветник едва успевал переводить. Сначала ты уничтожишь своих воинов. Они не нужны. Мы поможем тебе. Укажем, как. Вместо них в твою землю пойдут те, кто должен пойти. Ты должен вести их к воеводам, к боярам-купцам. К Иван прикрыл глаза. Замысел колдунов засиял перед ним во всей своей пугающей ясности. Используя свои гнусные чары, сердца задумали подчинить своей власти все, и начнут они с земли русской. Просто колдуют всех влиятельных людей. Власть заменит Бога на идолов. Кровушку, если надо, польют. Правда, вот хватит ли у сердца людишек? Хватит. Все женщины будут рожать для нас. Ах, вон оно что! Дьяволы! Черт, они же мысли могут угадывать. Не думать больше, не рассуждать. Лучше про Настену спросить. Давно пора бы. — Свою женщину ты увидишь, — зловеще прошипел колдун, — и уже очень скоро. — Праздник двух солнц, мы подвергнем тебя испытаниям на верность, как уже испытали его. При этих словах предатель дернулся и тяжко вздохнул. Видать, непростое было испытание. — Покуда я так и буду в келье? — громко спросил Иван. — Ночью. Днем будешь работать. — Это что еще? — атаман гневно нахмурил брови. — Кирпичи мне укажете лепить? Я воин, вождь. — Обучишь наших молодых воинов, — покладисто хмыкнул Волхв. — Всему тому, что знаешь и умеешь сам. — И еще. В войске твоем есть два шамана. Их надо убить прежде чем всех остальных. Вернувшись в свою келью, Иван уже, конечно, прекрасно понимал, о каких именно шаманах идет речь. в Амвросии и Маюне. Именно их моления спасли казаков от заклятия, наведенного колдунами на соль. Ага, выходит, и священник, и юный остяк для волхвов опасный. Не такое уж и могучее их черное колдовство. Ишь ты, взять с собой колдунов, чтобы всегда были близ нужных людей. А то долго не держатся, да, и мысли волхвы читают не все, только самые-самые. Читали бы все, зачем бы им толмач понадобился. Утром за узником зашел Карасев, весь какой-то унылый, не выспавшийся. Угрюмо кивнув, пожаловался на ноющий зуб. — Что же волхвы-то тебе не вылечат? — издевательски спросил атаман. Предатель скривился, словно бы съел что-то кислое. — Ага, дождешься от них. Только бы для себя все. Никому не верят. Не верят? Переспросил Иван. А мне-то вчера поверили на слово? Ну, этот верховный волх поверил. Дрост невесело хмыкнул. Ага, поверил. Как же? Ах, атамания! Не верят они никому, даже своим крестьянам. Колдуновка ко всем представляют. Чары-то долго не держатся. Обновлять надо. Но чары сильные, что тут говорить. Особенно, говорят, в столице их, где солнце и золотой идол. Но я там не был. — Ага, — смекнул про себя Еремеев. — Верно, коли дальше от темного солнца, тем чары слабее. — И тебе они не поверили, Атамане, — между тем продолжал переветник. — Скоро в капище своё позовут. Там обряд выполнять заставят. Узник насторожился. Что еще за обряд? Того не ведаю. Для каждого верно свой. Сам все увидишь. А у тебя какой был? Дрозд отмолчался, ничего не ответил. Как раз уже и на улицу поднялись. Оба солнца в глаза ударили. — К воинам тебя отведу. Снова вздохнул дрозд. Учить их будешь, а я толмачить. Эх, хорошо тебе. Чем хорошо-то? Тем, что мне еще кирпичи лепить. А, -а, а, догадался, Иван. Вот ты чего такой хмурый? Что, трудно лепить? Великих сил требует? М да, переветник поморщился. Ежели бы не урок, А — Урок сорок кирпичей. Не сделаешь — плетей получишь. — Ого, как! — сплеснув руками, хмыкнул атаман. — Я смотрю, тут не забалуешь. — Смейся, смейся! — пробурчал Карасев, едва слышно себе под нос. — Поглядим еще, кто последний смеяться будет. Дом молодых воинов, вытянутый и накрытый чешуйчатой шкурой ящера — располагался чуть в стороне от огородов, ближе к реке или озеру, какая-то водная гладь сверкала на солнце. «Куда речка-то течет?» Сворачивая следом за предателем на узкую тропку, словно бы, между прочим, поинтересовался узник. Дрозд ответил уклончиво. «Того не ведаю. Знаю, токма, что до речки-то все равно не дойти. Трясина, болотина...» Даже колдуны туда не суются. Ни конному, ни пешему не пройти. Даже дракону зубастому не перепрыгнуть. Поэтому и не охраняют болота никто. Так, слабенькое заклятие наложено, чтоб трясина тягучей была. Интересно, глядя на реку, Иван приложил руку глазам. А за речкой-то что? Зачем ее охранять-то? Да я же говорю, что не охраняют. Но ведь если бы трясины непроходимой не было, так верно и охраняли бы? Ух, <связано> озадаченно заткнулся предатель. За речкой-то другое селение. Вон, видишь? Присмотревшись, Еремеев и в самом деле увидал за речкой дрожащие дымки и огромного с трехэтажной хоромы ящера травоядную коровищу с длинной, вытянутой шеей. Шея торчала над землей неподвижно. Из чего ушла атаман, тут же заключил, что никакой это не ящер, а снятая с него шкура, крыша какого-то гнусного капища или дома. «И что такого в том селении?» Еремеев прищурил от солнца глаза, подумав вдруг, что по этой реке, ежели плыть против течения, можно вполне попасть в озеро, к своим. Лишь только перебраться через трясину, и... Вот она, свобода-то. Осторожнее, осторожнее, не надо заинтересованность свою выказывать. — В деревне это здешние парни жен себе берут, — ухмыльнувшись, пояснил переветник. — Я уж говорил на своих не женится, потому как родичи все тут. Но ежели кому из волхвов какая дева по нраву придется, на то не смотрят, берут. Иван засмеялся, подумав, что будь он на месте этих вот молодых парней-воинов, так давно бы протоптал к девкам тропку, проложил бы какую-нибудь потайную гать. Или у колдунов парни тупые, как менквы. Ну вот, пришли, обойдя дом, оглянулся дрост. Принимай вывода воинов, они уж о тебе предупреждены все. Воины. Еремеев едва сдержал смех, увидев перед собой дюжину у скоплечьих гренастых подростков. Ну, Волх, называется, Нате Боже, что нам не гоже. Обучай, а мы поглядим, вдруг что из таких лоботрясов и выйдет. Ну что же, покусав губу, чтобы не рассмеяться, атаман внимательно присмотрелся к воинству. Всем лет по 15-17 на бедренные повязки, узорчатые пояса, за в них кинжалами, похоже, что медными. В руках плетеные щиты с узорочьем и насаженные острыми осколками камней деревянные палицы. В умелых руках оружие очень даже действенное. Правда, только не против латников. Один повыше и чувствовалось посильнее других. Золотым наручием и нагловатым взглядом держался как-то на особицу, кривил губы. «Ладно, и не таких обламывали». — Это Десятник, что ли? — Иван взял Карасева за локоть. — Спроси. — Десятник. — Так какого же ляда не докладывает, ась? — Не слышу, говорю, доклада. — Они не понимают. — Поговорив с парнем, озадаченно пожал плечами дрозд. — А если в ухо? — Так и перетолмач. Наглый паренек неожиданно со всей поспешностью поклонился, покосившись на атаманский кулак, и что-то отрывисто выкрикнул, сверкнув темно словно переспелой вишня глазами. «Они согласны докладывать, только не знают как». «Не знают? Научим!» — ухмыльнувшись, Иван потер руки. Но для начала поглядим, что отрацы сии умеют. Скажи, карасище, пущай бегут за мной. И сам не отставай, ага? Ясно все. Тогда побежали. Побежали по всей деревне, петляя. Вперед, вскоре вырвался десятник. И новый Еремеев и не ожидал, погоняя остальных, прихваченных где-то на пути палкой. Вперед! Вперед! А ну, поднажми, ослище! Да не вздумай мне останавливаться, сынки!» Так вот и пробежали кругами верст пять. Особенно татаман нынче не зверствовал. Упарились все, кое-кто аж шатался. А на Карасева так и вообще жалко было смотреть. Употел бедолага, бороденка всклокочилась и даже казалось, что съехала на бок. Ох! — Атамане! — отдышавшись, взмолился дрост. Может, какое другое учение попробуешь? — Попробуем! — с готовностью кивнув, Иван подозвал Десятника и жестом указал на валявшееся неподалеку бревно, мол, несите. Принесли, деваться некуда, Колюш уж оказались отданными в учение самим Верховным Волхвом. — Ну вот! — Усевшись на бревно, Еремеев вытянул ноги. — Так-то лучше будет. Теперь поглядим, как вы дубинками орудуете. — А ну, кто на меня? Не — Не-не, не все сразу. Троих будет в самый раз. — А, ты уже хочешь. Иван одобрительно потрепал десятника по плечу и указал пальцем. — А еще ты и ты. — «Дубину мне дайте?» «Да не бойтесь, не покалечу. Казак детей не обидит». Парни бросились в схватку со всем пылом. Размахивали дубинами, орали, толпились, мешая друг другу. Только вот толку от всего этого было мало. Удары падали в пустоту, а то и просто отскакивали от дубинок со сотоварищей. Несколько раз, правда, десятник пытался зайти сзади, Не удалось, Иван-чай тоже не лыком шит. Опыта воинского хватало, тем более, чтоб увернуться от таких пинков. Оп! Получив момент, атаман выбил дубинку из рук десятника, затем по ходе эдак слегка зацепил по пальцам остальных. Выпустив свое оружие, парни завыли, задули на пальцы. «Ладно», — опустив дубинку, — Еремеев поманил пальцем десятника. — к сюда. Покажу кое-что. — А вы, бездельники! — оглянувшись, атаман погрозил кулаком. — Внимательно, чтоб смотрели. Каждого заставлю повторить. — Ты, смотри, как палицу до да шестопер держать надо. Сначала сжал, поднял. А вот пошел замах. — Вот, смотри, смотри, здесь главное верно в цель направить. Потом уже мало что получится изменить. Оружие то тяжелое, само идет, Дальше только придерживай, и силы впустую тратить не надо. Вот. Иван воткнул в землю палку. — Попробуй-ка. Парень подкинул на руке дубинку, ударил по палке, попал, вогнал в землю. «Вот, видишь как? Молодец!» Похлопав десятника по плечу, Еремеев подозвал остальных, не поленившись, проверил каждого, показал, а вот удар не ставил. Мало ли, еще с этими детятями казакам придется схватиться. Всякое ведь статься может. В селении-то золотишка есть. Правда, не так много, но для поднятия духа в самый раз придется. Десятнику, звали его Кар Имбр, или как-то вроде, похвала пришлась по душе. Парень приосанился, выпятил грудь, расправил плечи. На том сегодня и закончили. Пленнику до обеда учить дозволялось. Тем более у толмача после обеда своя работа — кирпичи лепить. — А я и без тебя могу, — ухмыляясь, заверил предатель Иван. Подумаешь, слов не знаю. Так тут слова-то и не нужны. Все, что нужно, и показать можно. Так волхву -то о том скажи. Буде спросит. Скажу уже. Правду сказать переведник выглядел как-то не очень. Так и не мог до конца дышаться после забега. И верно, со страхом думал о завтрашнем дне. Ты парням-то скажи, завтра подольше побегаем. И вообще, каждый день бегать будем.